Глава пятая. Анаконда. Анаконда стояла возле большой бугристой берёзы, почти слившись со стволом из-за своей серой болониевой куртки с капюшоном. Улыбаясь, начальница смотрела на нас тёмными неподвижными глазами. Приятного аппетита, ребята. Спасибо, нестройно отозвались мы. Угощайтесь, Анна Кондратьевна. Голуб ужом подскочив к ней, протянул половинку самой крупной картофелины и пачку соли. Спасибо, Николай, спасибо, голубчик, в другой раз. Ну что, молодёжь, понравился вам костёр? Да, хором ответили мы. И это хорошо. Будете вспоминать дома. Я дала вам, как и обещала, лишний час. А вы слово держать умеете? Умеем, грустно подтвердили мы. Прекрасно. Спать я вас в последнюю ночь не заставляю, но и на головах ходить не позволю из корпусов ни шагу. Ясно? Тишина и порядок. Понятно? Старшим тоже надо отдохнуть. Договорились? Да. Тогда дружно встаём, строимся парами и порядно расходимся в корпуса. Таисия Васильевна, улыбнитесь наконец. И сыграйте нам на дорожку чибиса. Зайцев, запевай. Баянистке послушно кивнула и сохраняя на лице скорбь, растянула миха. А Юра артист, напрягшись и искривив рот, совсем как Магомаев, огласил ночь настоящим оперным баритоном. О, дороги чибис, о, дороги чибис, он кричит, волнуется чудак. Мы не стройны подхватили. Ах, скажи, этичьи вы? Ах, скажи, этичьи вы и зачем? Зачем идёте вы сюда? Пока под бодрую песенку про друзей пернатых мы бестолково строились парами, взрослые под руководством завхоза уже тащили к костру кастрюли, лотки и противни, накрытые полотенцами. Звенели ящиками с бутылками, несли, прислонив к груди стопки тарелок и пизанские башни гранёных стаканов, вставленных один в другой. Запахло свежим только что наструганным винегретом. Из эмалированного таза, который обняв тащил усатый попов, руководитель радиокружка, торчали шампуры с шашлыком, поблёкшим от уксуса. Шматки мяса чередовались с крупными кольцами репчатого лука. Угли-то как раз, заметил, потирая руки, судомоделист, с удивительной фамилией Смык. "Порабы, а то пеплом прибьёт", согласился завхоз Пётр Тихонович. У всех взрослых на лицах было написано нервное предвкушение скорого сабантуя. В тачке привезли большую алюминиевую кастрюлю плова. Из риса высовывались такие крупные куски, каких я в детских порциях никогда не видывал. Из рук Игоря Анатольевича принёс стопку байковых одеял одним из них расправив он закутал голые плечи тай к ночи посвежело а другое отдал библиотекарше маргарите игорьевне раскладывавшей по траве тарелки андрей ты найдёшь себе пару или нет прикрикнула эмма львовна на засухина с ним никто не хотел вставать рядом из-за экземы на его руках не заразной но очень неприятной на вид Мы строились, а взрослые лихорадочно готовились к своему прощальному костру. Лысый блондин припёр канистру бензина на случай, если понадобится поддать огоньку. Бухгалтер Захар Борисович и снабженец Коган уже начали открывать бутылки с пивом, которые шипя обрызгали во все стороны белой пеной. Галяква резала большие солёные огурцы с запавшими боками. Медсестра Зинаида Николаевна куда зрительно принюхивалась к любительской колбасе. Зачем же на глазах у детей? Не втерпёшь, как маленький, ей-богу, сквозь зубы выругала анаконда старшего уважатова Виталдона. От выговора он помертвел. Начальницу все боялись до судорог. Крупные розовые прыщи, покрывавшие его щёки, побогровели. Он нервно поправил свою и без того аккуратную причёску и вытянувшись, как в строю, стал жалко оправдываться. Я думал, я хотел пораньше, чтобы потом виноват бутылками хоть не греметь и педагоги. Ага, пусть дети уйдут. Ага. Послал же Бог сотрудничков. Вдруг анаконда направила свой тёмный взгляд на меня. Полуяков. А ты что тут уши развесил? Тебя наш разговор не касается. Марш в строй. Я метнулся к своим кокашпариной. Тем временем пионерская мешанина на поляне, освещённая остатками костра и луной, постепенно приобретала правильные очертания. Благодаря целенаправленной суете возник строй, пока ещё правда с пустыми промежутками, словно в незаполненном до конца кроссворде. Полуяка, в те чего болтаешься как цветок в проруби, в строй! Становись комоловой, громко, чтобы слышал начальство. приказал голуб. По опеке, ну и мись. Пенальти захотел. Фердман быстро встал с поступальской. Стариков, ты наешься когда-нибудь. От приказа встать в пару с сырмой я ощутил тёплое стеснение в груди и тут же поймал на себе нехороший взгляд Аркашки. Так смотрит перед тем, как ударить под дых. Несмеяно, от которой наконец отвязался Пунин. Нехати, вернувшийся в свой отряд, стояла одна, словно печально чего-то ожидая. По моим наблюдениям, красивые девочки бывают двух видов. Возле таких, как Шура Казакова, всегда вьются разные пацаны, вроде выпендрюжника Вовки Соловьёва. А вот задумчиво-гордая Ирма обычно ходит одна, редко с подружками. Ребята к ней просто не решаются подойти, боятся, что отошьёт. Вежливо холодно, глядя мимо. и будешь ходить потом точно с лягушкой за шиворотом. Но не успел я шагнуть к Камоловой, как ко мне подскочила Нинка Краснова, рыжая пухлая, усыпанная веснушками буквально с ног до головы. Она, кстати, всем твердит, что за границей конопушки теперь в моде, там даже продаётся специальный, очень дорогой крем, от него на лице появляются долгожданные жёлтые пятнышки. Врёт, конечно, Наука ещё подростковые прыщи с кожи убирать не умеет. Отпадный сегодня костёр, правда? За куда хтыла она, пристраиваясь рядом. Угу, кивнул я, отстраняясь и не упуская из виду Ирму. Глаза видел? понизив голос, спросила Краснова, для надёжности схватив меня за пальцы. Какие ещё глаза? Волчьи. Видел? Но в Подмосковье волков нет. Есть. В газетах писали. Несмеяно глянула в мою сторону, равнодушно пожала плечами и взяла за руку отерапевшего от неожиданности Засухина. Тиранозавр глянул на счастливца и злопамятно ухмыльнулся. Строимся, строимся, мальчики, девочки, не спим. Показательно светился голубь. Он хотел в следующем году стать старшим вожатым взамен Виталдона, который оказался слишком бестолковым для такой важной должности. Разговор про это мы тоже слышали сквозь стенку. Не на то силы тратит. Ни одной юбки мимо не пропустит, возмущалась Эмма Львовна. Так уж и ни одной, засмеялся Голубь. Твою-то пропустил, потому что я не такая. Ждёшь трамвая? или принца. Наконец, первый отряд с песни Орлёнок двинулся с поляны, словно ползая в тёмную нару лесной дороги. Замыкающим шёл Федя Амбал, двухметровый здоровяк с бычьей шеей. Он, уходя, оглядывался назад, жадно следя за приготовлениями и переживая, что здесь начнут до того, как он уложит свой отряд и вернётся к застолью. Зря волнуется. Жратвы ж столько наготовили. что до третьей смены не уметь. Картошку ел? спросила Нинка, не отпуская мою руку. Ел. А я двес гваздила. Мне Верка Чернова свою отдала. У неё катар желудка. Катар это в лёгких, когда кашляешь. А вот и нет. Я тоже раньше так думала. Оказывается, бывает и в желудке. А чего ты не пригласил меня на танец? Тебя? удивился я. Меня? Я даже вальс умею. А я не умею. Могу научить. Через год. Ладно, покорно кивнула Нинка. В почту сегодня играть будешь? Не знаю. Лучше уж поиграй, а то уснёшь и сам знаешь, что тогда будет. Могу тебе написать. Ответишь? Не знаю. Мне ещё про Инью полночи рассказывать. Вздохнул я. Трудно ответить. надулась Краснова. Отвечу. Врёшь, и не краснеешь. Придумал новый подвиг. Нет ещё. Как ты всё это из головы берёшь? Про твой груб на колёсиках до сих пор в младших отрядах рассказывают. Грубо польстила она. Да ладно, зарделся я. Точно. У меня сестра в седьмом отряде. Забыл? Забыл? А как вы бедненькие теперь без Козловского? Перескочила она на другую неприятную тему. Не очень, я поискал глазами моего друга Лемешева. Он стоял, разумеется, с Ленкой Боковой, худенькой, как бумажная балерина. Ненавижу вашего козла. Так ему и надо. Алму предал. Он же не нарочно, так получилось. А если человек под пытками выдал партизанские отряды, все погибли. Его можно простить. Он ведь тоже не нарочно, он от боли. Отчеканила Нинка, блеснув стальными глазами. Можно, скажи. Нельзя? растерялся я. Тем временем с поляны под песню Гайдар шагает впереди потянулся второй отряд. Юра, артист, замыкая шествие, заливался громче всех и тоже озирался на многообещающую суету у костра. Из рук из овхоз воткнули по сторонам пышущего пепелища четыре рогатки, вставив в развилке жерди. А попов стал укладывать на них униженные мясом и луком шампуры, потянуло жареным. Дождавшись своего часа, наш голубь громко и раскатисто скомандовал: "Третий отряд, слушай мою команду. С песней в спальный корпус шагом марш!" И мы двинулись стараясь идти в ногу, держа равнение на начальницу. Всё это он устраивал для анаконды, чистой показухи. Если бы не она, мы тихо побрели бы к лагерю, по надобности отбегая в темноту и возвращаясь в строй. Но перед матерью-кормилицей все хотят выслужиться и проявить себя с лучшей стороны. Её боятся и уважают. Когда я впервые приехал в дружбу Анна Кондратьевна была ещё старшей вожатой. Звалась Аней, бегала в короткой плиссированной юбке или бриджах. На груди у неё трепетал алый галстук, а из-под пилотки торчал хвостик, стянутый чёрной аптечной резинкой. Начальником лагеря в ту пору был Никита Поликарпович Подгорный, огромный краснолицый дядька, ходивший в костюме из светло-серой мятой материи. которую бабушка Аня называет странным словом часуча. Директор и в самом деле время от времени почуствовался, словно ему под рубаху запал злые муравьи. Никиту Поликарповичу никто не боялся. Он даже бронился, продолжая отечески улыбаться. А на пионерский маскарад однажды нарядился маленьким лебедем, и вся дружба повалилась от хохота с усерца и его танцующие волосатые ноги. под короткой балетной юбочкой, она называется пачка. Именно подгорный начал строительство клуба и добился, чтобы к нашему маленькому лагерю прирезали поле. Для этого он неделю пил с председателем колхоза. И тот перед тем, как его увезли в больницу, сдался, подписал нужные бумаги. Впрочем, эти детали я узнал уже от Лиды, когда за ужином она рассказывала подробности Тимофеевичу. неделю. Удивился отец. Неделю, силён мужик. От Лиды я также узнал о скорпостижной смерти директора. История такая. Он под свою ответственность купил для пионеров бочку чёрной икры. Её отдавали очень дёшево, так как заканчивался срок хранения. Я прекрасно помню эту икру. Чёрный плевочек на куске белого хлеба. Она была очень солёной, воняла рыбьим жиром, но с маслом есть можно. Именно из-за этой злополучной бочки его, как выразилась Лида, затаскали по инстанциям. Объявили выговор за самоуправство и нарушение финансовой дисциплины. Вызвали даже на бюро райкома партии, откуда Никиту Поликарповича увезли по скорой, но спасти не смогли. Разрыв сердца. После него старшая пионервожатая Аня превратилась в Анну Кондратьевну, по прозвищу Анаконда. И вот теперь она стоит у берёзы, словно принимает парад, провожая нас своим особенным, улыбчиво-строгим взглядом. На будущий год приедете, ребятки? Да. Кто остаётся на третью смену, поднимите руки. Над строем взметнулись три петерни. Лида в письме сообщила мне, что тёте Вале из Запарки на работе пока не дают в августе отпуск, и вполне возможно, мне придётся вместо поездки к морю провести в лагере ещё и третью смену. Если бы не умер Жоржик, я бы и на вторую не остался. В июле мы всегда ездили на Волгу в селище в его родные места. Выше, выше руки, кто ещё остаётся? подхватил выслуживаясь голубь. Но я не стал поднимать руку. Мне показалось, если я это сделаю, тёту Валя уж точно не отпустит с работы. А что здесь делать ещё целую смену? Ирма едет к тёте на Рижское взморье, мой друг Лемешев отправляется с предками в Крым за сердоликами, Козловского забрали родители якобы по болезни, а на самом деле подальше от позора, потом повезут в деревню. отпаивать парным молоком, нервы расшатанные лечить. А всё из-за этой дурацкой истории. Бедную Альму, нашу любимицу, усыпили навсегда. А какая была собака: умная, ласковая, послушная. Хоть и дворняжка, что-то среднее между овчаркой и колли. Глаза совершенно человеческие. Мы её тайком кормили, а жила она под навесом на хоздворе. У Петра Тихоновича однажды она разбудила его, когда дачники хотели ночью стащить шифер со склада. "Молодцы", кивнула анаконда, пересчитав руки. "Увидимся после пересменка. Эмельвовна, не слышу третьего отряда". Воспитательница снова округлила рот в букву О, а мы подхватили: "Песни петь мы умеем задорно". Мы не прячем ответ ра лицам, и на звук пионерского горном откликаются наши сердца. Так держать, похвалила начальница и кивком разрешила подчинённым выкладывать плов на тарелки. Любишь плов? облизнувшись, спросила Нинка. Не очень, соврал я и оглянулся на Ирму. А я люблю с виной. Несмеяна, девочка, которая нравилась мне всю смену, насупившись, шла в паре с самодовольным Жариновым. Засухин, как побитый, тащился теперь самым последним, один оденёшеник. Да ещё виртлявый голубь подгонял его лёгкими педагогическими тычками. Нам вслед неслась песня четвёртого отряда: "Орлята учатся летать", и волновал ноздри острый селёдочный запах. С кухни принесли свежий фаршмак.